24. Прямыми представителями рода цара б р а л и с а в пределах опять же не России, а Польши, остались потомки графа Петра с о п е г и и Софья Яункудзе, первой фрейлины, первой императрицы. Графиня Софья Карловна с о п е г а прожила долго и безмятежно, хотя первые дни ее замужней жизни не обещали мирной и счастливой доли на земле. Обвенчавшись с молодым красавцем-магнатом, почти поневоле, понуждаемая к этому цесаревной Елизаветой, Софья очутилась в положении, которое предчувствовала заранее. Сапеги и свекор и муж относились к ней вежливо-надменно, как истые аристократы, Старик-фельдмаршал прямо говорил, что женил сына на крестьянке полулатышки из-за ее полуторамиллионного приданного. Петр Сапега, повиновавшийся во всем своему отцу, не скрывал от жены, что женился на ней поневоле. Софья тоскливо приняла на себя новые обязанности замужней женщины и невестки не как т а л а н посланный провидением, а как лихую долю, как мудреная, если не тяжкая ига. Последствием были отношения не любовные, а тоскливо приличные и холодно вежливые. И с первого же дня замужества д х а б е н с к а я Юнкудзе, еще беззаветнее, г р е ч е е всей огненной натурой своей, стала обожать дорогой, но уже смутно рисующийся в ее голове образ своего ганца. Софья все-таки не знала, наверное, жив или умер ее д а у т Цуберка, ибо не хотела, как бы не могла верить вестям об ужасной судьбе его. Теперь образ этого простодушного и красивого пастуха, с детства обожавшего ее, ее Браут Ганса, или жениха, с которым ее разлучили за день до венчания, ожил в сердце графини с о п е г и и повелевал над ней еще полновластнее, чем когда-то над поселянкой Юнкудзе и затем над ф р е л и н о й Скавронской. Граф Петр Сапега это знал по догадкам, внутренне подсмеивался над привязанностью жены к деревенскому ганцу Латышу, но относился к этому явлению равнодушно. «Кого бы постылая жена не любила, не все ли равно?» Софья безропотно, покорно, с тайными вздохами и старательно скрываемыми слезами переносила свою участь и обращалась со свекром почтительно, а с мужем дружески, приветливо, но сдержанно. На счастье обоих молодой Сапега никого еще не любил, когда женился. Сердце его не испытало еще никакого чувства, И по капризу судьбы или по тайному закону природы молодой муж, независимо от своей воли, незаметно, понемногу начал привязываться к красавице и умнице-жене, нежный и страстный во всем, ко всему и ко всем, кроме него. Через три месяца после свадьбы и жизни в Петербурге Когда Софья уже страстно обожала своего цуберку, Петр с о п е г а страстно обожал жену. Софья только удивлялась, п е р е м е н е в м у ж е Она даже не догадывалась или не допускала и мысли об ином чувстве, кроме простой дружбы. Она готова была назвать эту новую нежность к ней мужа притворством и игрой. Повод был у него... Старик-магнат вместе с сыном собирались покинуть Россию, ехать на родину, и поэтому нужно было продать, конечно, с согласия Софьи, все ее вотчины, чтобы капитализировать состояние. Скоро молодой Сапега уже мучился, как истый, и влюбленный от холодной приветливости обожаемой женщины. Его чувство была первая любовь, и с к р е н н я й пылка, к тому же... к собственной жене. Она не верила этому, не могла и не хотела верить. п р е ж н е е высокомерие его и надменность будто закрыли ему навсегда доступ в ее сердце. К тому же ей как бы приходилось сказать теперь мысленно, «Поздно. Я снова люблю. И сильнее, чем когда-либо. Того, кто с детства обожал меня, был моим женихом». Однако вследствие переменной в муже графине понемногу п р и в я з а л а с ь к нему, но как к близкому другу или милому брату. Сапега затаил в себе свое р а з г о р а в ш и е с я чувство, отчасти грустил, но надеялся и думал, «Завоюю я тебя все-таки, заставлю любить себя, потому что твое чувство к деревенскому ганцу — самообман». Бесед об их отношениях они избегали, и только раз с о п е г а решил объясниться с женой, но это объяснение чуть не стало роковым для обоих. Оно заронило в голову Софьи бессмысленный план и пагубное намерение. «Что же мне делать, если я по-старому люблю того, кого всегда любила с первых лет жизни?» Тихо и грустно объяснила Софья, как бы винясь, в невольном, независящем от нее п о с т у п к и Если тебе это оскорбительно, тебя гневит, дозволь да мне п о с т ы ч ь с я в монашество, а сам выбери девушку, достойную тебя, и женись вновь. Состояние мое, конечно, оставь себе. Мне в монастырской келье нужно будет столько же, сколько нужно нищенке, кусок хлеба и ковш воды». Граф Сапега не ответил на это ни слова, Крепко обнял и поцеловал жену, но быстро, без оглядки, выбежал из горницы. Обрадовался в о з м о ж н о с т ь отделаться от меня, — подумала Софья тоскливо. Но тотчас почувствовал что-то щекочущее на щеках. Она провела рукой по лицу своему и удивилась. Оно было мокро от слез. Но это были не ее слезы. «Что же это такое?» — подумала она.